ПОРЯДОК УТРАТЫ ЧАСТЬ ОДИНДЦАТАЯ ХАРУМ Последний раз я видел Джеймса в погожий весенний денёк, настолько же тёплый и ласковый, насколько холодным и неприятным был день, когда он нашёл 50-долларовую купюру. Деревья цвели. Женщины в городе ходили в платьях, а парни в майках, в той или иной степени оголяя свои совершенные тела. Мы встретились в парке. Джеймс выглядел счастливым. Он болтал о получении вида на жительство после прожитого в Нью-Йорке года, как сможет осенью начать учебу в колледже Ла Гуардио, и что у них есть программа управления общественным питанием, хотя это не совсем то, чего он хотел, но, возможно, удастся перевестись в кулинарный институт. Я слушала его в полууха. За день до этого Ами составила список подарков. Мне нашли портного для пошива парадной куртки. Мой паспорт вернулся из консульства с вклеенной визой. Я переписывалась с Амиром каждый день, а когда осознал, что он наделал, очень сильно разозлился. Как он посмел? Кто дал ему это право? Но потом понял, что я сам будучи трусом, я ослабил контроль. Но мой кузен оптимистично относился к сложившейся ситуации. "Я тебе надоедаю?" спросил Джеймс. Я вернулся в реальность. "Что? Я тут с тобой разговариваю, но готов поспорить, ты ни слова не повторишь". "Кулинарный институт", произнёс я два слова. Он покачал головой. "Ты рассеянный". Он показал на парня без рубашек, загорающих на лужайке. Не знай я тебя, решил бы, что ты мне изменяешь. Он был в корне неправ. Сладенькими я интересовался только в рамках эстетики, и в то же время попал в яблочко. Разве свадьба с кем-то другим не определение измены? Он дразнился, пока не заметил выражения моего лица. Тогда паник, но не был опустошён, пока что. Он ещё несколько часов не скажет, что я его огорчил, разбил ему сердце. В тот момент он подумал, что я возможно мутил с другим парнем. Дже заговорил я. Он выставил руку. Ты всё ещё хочешь быть со мной? Я больше ничего другого и не хотел. Я кивнул. Тогда я не хочу знать. Делай то, что считаешь нужным. Я твой первый и планирую быть последним. Но если тебе нужно выяснить, что ты упускаешь, то я не стану тебя останавливать. В этом весь Джеймс. Дал добро на измену, чтобы я убедился в своей любви к нему. потому что он был бескорыстным и храбрым и любил меня. Только предохраняйся, потому что я не хочу подхватить какую-нибудь гадость, добавил он. Не подхватишь, заверил я. Я ни в кого не влюбляйся, потому что я этого не вынесу. Обещаю, сказал я. Я позволил ему думать, будто мучусь с каким-то парнем, а себе позволил думать, что раз он не против моих отношений с другим парнем, может, поймёт и мои отношения с девушкой, с которой я даже не буду спать, по крайней мере, не часто, и которую точно не буду любить. После этого мы отлично провели день. Припарковались на лужайке в центральном парке, купили еду на халяльной тележке, которая нравилась Джеймсу больше всего, и дошли до верхней части парка, где любили друг друга всякими известными нам способами, укрывшись под листвой и папоротниками и наслаждаясь приветственным весенним ветерком. Джеймс обычно болтал во время секса, но в тот день, угнетённый моей мнимой изменой, он был тихим. Я же, обычно молчавший, был настолько переполнен любовью, страхом и болью, что кричал. «Только попробуй найти кого-то лучше меня», — сказал он после. Затем грустно улыбнулся, и я понял, что женить бы на девушке, чтобы скрывать Джеймса от своей семьи, не то же самое, что мутить с каким-нибудь сладеньким. «Следующий четверг», — пророкотал он, когда мы обменялись последним поцелуем под вишневым деревом, прежде чем он отправился на окраину города, а я домой. Снова в парке, если погода позволит. Как легко было бы сказать: "Да, выжить ещё один денёк, придумать объяснение, почему меня не будет 6 недель, продолжить морочить Джеймсу голову, пока не раскрылся, продолжить заставлять его думать, что у нас есть будущее, когда сам знал, что его нет". Я положил руку на грудь Джеймса. Его сердце сильно билось под кончиками моих пальцев. Его открытое любящее сердце, жаждущее укрыть меня, мои секреты и мои комплексы и даже мою неверность, жаждущее заплатить за то, о чём заботилась. Моё сердце было дефектным не потому, что я любила не того человека, а потому, что билось в груди труса. Но даже у труса есть пределы. Даже дефектное сердце отличает хорошее от плохого. Я обхватил его лицо и притянул к себе, как сделал он в тот раз, когда мы впервые поцеловались. "Я должен открыть тебе секрет", прошептал я. И в тот прекрасный момент, до того, как я снова заговорил, передо мной было лицо Джеймса, совершенно выжидающее, такое жаркое, тёплое и наполненное оптимизмом, что вернётся весна, что солнце будет нас согревать, жаждущее принять мой секрет, как он принял меня.